Девятое. Бадди Рэпертон. Нашей последней полной рабочей неделей была неделя перед днем труда. В ее первое утро я подъехал к дому Эрни, чтобы забрать его, и он вышел с большим темно-лиловым синяком под глазом и красной царапиной на лбу. — Что с тобой? — Не хочу говорить, — угрюмо ответил он. — Мне пришлось объяснить с родителями, и я чуть не сдох. Он швырнул пакет с ленчем на заднее сиденье и погрузился в тяжелое молчание, которое продолжалось всю дорогу на стройку. Там некоторые ребята посмеивались над его синяком, но он только пожимал плечами. По пути домой я ничего не выпытывал, а просто слушал радио и предавался своим мыслям. Я мог бы вообще не знать этой истории, если бы перед поворотом на Майн-стрит меня не подстерег тот жирный ирландский эмигрантушка по имени Джино. В ту пору Джино всегда подстерегал меня. Он мог проникнуть в машину даже через закрытое окно и спустя несколько секунд затащить свое заведение — «Лучшая итальянская пицца», так она называлась, находилась на углу майн и Бейзен-драйв, и едва завидев вывеску «Стрелисником» вместо точки над «и», я чувствовал, что нападение совершается снова. В тот вечер моя мама собиралась пойти на свои курсы, и значит, горячего ужина дома могло не быть». Подобная перспектива меня не радовала. Ни я, ни мой отец не умели готовить, а Элли скорее согласилась бы застрелиться, чем подойти к плите. — Давай купим пиццу, — сказал я, заруливая на стоянку Джина. — Что ты на это скажешь? Большую, жирную и запахом, как из подмышек. — Ради Иисуса! Только не это, Денис. Из чистых подмышек. Поправился я. — Ну, давай. — У меня мало денег, — умоляюще проговорил Эрни. — Я куплю. Могу даже прибавить анчоусов на твою долю. — Денис, я не... — И пепси, — сказал я. — Пепси мне вредно, ты знаешь. — Ну, знаю. Большую пепси, Эрни. Его серые глаза вспыхнули в первый раз за этот день. — Большую пепси, — повторил он, как эхо. — Подумай, о чем ты говоришь. — Ты злодей, Денис. — Правда? — Две, если хочешь, — продолжал я. Мне нравилось чувствовать себя злодеем. — Две! — воскликнул он и хлопнул меня во плечу. — Две пепси! Денис! Он застучал ногами по полу и закричал во все горло. — Две! Быстро! Две пепси! Я так расхохотался, что чуть не врезался в борт угольного ящика, а когда мы вылезали из машины, мне пришла в голову мысль купить ему пару содовых. «Почему бы нет?» — подумал я. Он явно воздерживался от них в последнее время. Небольшое улучшение его кожи, которое я заметил в то пасмурное воскресенье две недели назад, теперь стало очевидным при любом свете. Конечно, у него было еще много прыщей и нарывов, но они, простите, я должен это сказать, уже не сочились гноем. Он и в других отношениях выглядел гораздо лучше. От работы под палящим летним солнцем он загорел и был в такой физической форме, какую не знал никогда прежде. Поэтому я решил, что он заслужил свою пепси. Победители украшают награды. У Джина всем заправлял неплохой малый, Итальянец по имени Пэт Донахью, он суетился вокруг кассового аппарата с отчетливой наклейкой «Ирландская мафия», колдовал над патефоном автоматом, разносил зеленое пиво в день Святого Патрика. 17 марта вы не могли даже близко подойти к Джина, потому что у него беспрерывно крутилась пластинка с записью «Когда смеются глаза у ирландцев» в исполнении «Розмари Клуни» и носил черный котелок, который обычно напяливал на самый затылок. Этот патифон Харипаты от рождения Бурлицар достался Пэту в наследство от сороковых годов, и все диски были доисторического образца. Вероятно, в Америке не нашлось бы второй такой «рухляди» В те редкие дни, когда я накуривал с какой-нибудь дряни, меня посещали видения, будто я заказываю у Джина три-четыре пиццы, велю Пэту Донахью принести кварту Пепси и, сидя за стаканом, слушаю патефон-автомат, из рупора которого доносятся хиты Beach Boys или «Роллинг Stones. Мы устроились в углу и попросили приготовить три пиццы. Дожидаясь их, я стал рассматривать людей, то и дело заходивших в пиццерию, Денис, ты знаешь Бадди Рэпертона? вдруг спросил меня Эрни. «Как раз принесли пиццу». «Бадди? Как ты говоришь? Репертон. Имя и фамилия были мне известны. Усердно работая над пиццей, я стал примерять к ним всевозможные лица. Одно из них оказалось в пору. Оно мне напоминало о школьной вечеринке, состоявшейся приблизительно полгода назад». У музыкантов был перерыв, и я стал в очередь за прохладительными напитками. Рэпертон толкнул меня и сказал, что моя содовая может подождать, пока не освежились старшеклассники. Он был второгодником, здоровым бугоем с квадратной челюстью, комком слипшихся черных волос и маленькими глазками, посаженными слишком близко друг от друга. Эти глазки были не совсем тупыми, в них таилась малоприятная сообразительность. Он был одним из тех парней, которые большую часть школьного времени проводили в местах для курения. Я высказал еретическое мнение о том, что разница между старшим и средним классами не имеет никакого отношения к очереди за прохладительными напитками. Рэпертон пригласил меня выйти вместе с ним, Очередь сразу же перестроилась и образовала несколько настороженных кружков, которые так часто предшествуют всеобщей свалке. Один из преподавателей подошел к нам и предотвратил ее. Рэпертон обещал подловить меня позже — Но так и не сдержал своего слова. Больше я с ним не сталкивался, если не считать почти ежедневных встреч с его фамилией в списках остающихся после уроков, которые перед последним занятием вывешивались в холле. Кажется, его пару раз выгоняли из школы. И, как я полагаю, подобное внимание к его персоне было верным признаком того, что этот парень не состоял в лиге молодых христиан. Я рассказал Эрни о своем знакомстве с Рэпертоном, и он уныло кивнул головой. Затем он потрогал синяк, который уже приобрел отвратительный лимонный оттенок. Он был в горячке. — Рэпертон разукрасил себе лицо? — Угу. — Эрни сказал мне, что знал Рэпертона по обучению в автомеханических мастерских. Такая уж была ирония несчастной школьной судьбы моего друга, что интересы и способности Эрни вовлекали его в непосредственный контакт с людьми, которые находили свое призвание в том, чтобы выдавливать внутренности из человека по имени Эрни Каннингейм. Когда Эрни ходил на начальные автокурсы, известные как «Основы механики для детей», один ребенок, которого звали Роджер Гилман, сполна заставил его умыться кровавым дерьмом. Это звучит довольно вульгарно, но ничего изящного о той истории не скажешь. Гилман именно заставил его умыться кровавым дерьмом. Эрни не ходил в школу несколько дней, а Гилман получил двухнедельные каникулы, которыми весь инцидент элегантно завершился. Сейчас Гилман сидел в тюрьме по обвинению в бандитизме. Бадди Репертон был в кругу друзей Роджера Гилмана и более или менее заменял его на месте вожака команды. Для Эрни посещение занятий в механических мастерских было вроде визитов в демилитаризованную зону. Если до семи часов он оставался целым и невредимым, то опрометью выскакивал оттуда и с шахматной доской-подмышкой бежал в шахматную секцию, размещавшуюся в другой части школы, Конечно, не все сокурсники старались извести его. Среди них было много неплохих ребят, но все они держались своих разрозненных групп и старались не замечать того, что творилось вокруг. В эти группы обычно попадали пареньки из бедных кварталов Либерти настолько серьезные и невозмутимые, что вы по ошибке могли посчитать их дебилами. Большинство из них носили длинные волосы, заплетенные в косичку, Потертые джинсы и майки с короткими рукавами и выглядели как безнадежные рудименты 1968 года. Но в 1978 никто из этих ребят не стал свергать правительство. Все они хотели вырасти в преуспевающих дельцов. Механические мастерские были последним пристанищем отъявленных изгоев, которые не столько посещали школу, сколько отбывали в ней наказание. И теперь, когда не произнес слово «Рэпертон», я подумал о дюжине парней, вращавшихся вокруг него как планеты Солнечной системы. Почти всем им было по двадцать лет, и они все еще не могли выбраться из школы. Троих я знал. Это были Ванденберг, Сэнди Галтон и Шатун Уэлч. Штуна на самом деле было имя «Питер», но его звали «Шатуном», потому что его можно было видеть на всех рок-концертах Питтсбурга, шатающегося снаружи и выискивающего жертву, располагающую избытком наличных денег. Бадди Репертон купил по символической цене «Голубой комара 1975 года выпуска, который два раза перевернулся возле «Скуанти Хиллстейт Парк» А Эрни сказал, что покупка не обошлась без участия одного из картежников Дарнела. Двигатель машины был в порядке, но кузов после аварии походил на смятую яичную скорлупу. В гараже Бадди появился на две недели позже Эрни, хотя познакомился с Дарнеллом намного раньше. Первую пару дней Рэпертон, казалось, вообще не замечал Эрни. И Эрни, конечно, был просто счастлив, что его не замечают. Он и не нужен был Реперту, но Пользуясь хорошими отношениями с Дарнеллом, тот не имел проблем ни с инструментом, ни с консультациями более опытных мастеров. Затем Бадди стал понемногу приглядываться к Эрни, возвращаясь от автомата с Кока-Колой или из душевой. Он мог задеть ногой переборку с инструментом, и разобранными подшипниками, которые стояли возле стоянки номер двадцать. Он умудрялся локтем сбить чашку кофе, стоявшую на полке Эрни, и грохнуть ее об пол. При этом он гнусаво тянул: "Наизвини меня", подражая Стиву Мартину с его глумливой ухмылкой а Дарнелд только следил, чтобы Эрни успел поймать свои инструменты, прежде чем они провалятся в какое-нибудь отверстие в бетонной поверхности гаража. Вскоре Репертон стал отклоняться от своего пути, чтобы с размаху шлепнуть Эрни по спине и проорать: «Как поживаешь, прыщавая рожа!». Эрни переносил эти милые шутки со стоицизмом человека, который видел их прежде и прошел через них. Вероятно, он надеялся на одно из двух. Либо издевательства над ним достигнут какого-то постоянного уровня и не пойдут дальше, либо Бадди Рэпертон найдет какую-нибудь другую жертву и перекинется на нее. Была еще и третья возможность, но она была слишком хороша, чтобы надеяться на нее. Она состояла в том, чтобы Бадди всегда мог зарваться на чем-нибудь и уйти со сцены, как его давнишний приятель Роджер Гилман. Взрыв произошел в субботу после полудня. Эрни прочищал двигатель и подсчитывал в уме, во сколько ему обойдется замена множества деталей и даже узлов, обновление которых требовала его машина. Беззаботно насвистывая, мимо проходил Рэпертон. В одной руке у него была Кока-Кола с пакетом земляных орешков, а в другой — монтировка. Поравнявшись со стоянкой номер двадцать, он взмахнул монтировкой и разбил одну из передних фар Кристины. — Разбил вдребезги, сказал Нерни, оторвав взгляд от пиццы. — О, Господи, что я наделал! С преувеличенно трагическим выражением лица воскликнул Бадди Репертон «Ну, извини!» Но продолжить ему не удалось. Нападение на Кристину сделало то, что не смогло бы сделать. Нападение на самого Эрни, оно вызвало отпор. Эрни обошел плимут, стиснул кулаки и слепо ринулся вперед. В какой-нибудь книжке или в фильме он, наверное, ударил бы в челюсть Рэпертона при счете раз, а при счете десять уложил бы его на пол». В жизни подобные штуки не проходят. Эрни не попал в подбородок Рэпертона. Вместо этого он угодил в его руку, выбив пакетик с земляными орешками и расплескав Кока-Колу по лицу и рубашке Бадди. «Ну ладно, козел вонючий!» — скричал Бадди. Похоже, он растерялся, что было довольно забавно. «Получай!» — сжав монтировку, он двинулся на Эрни. К ним подбежали несколько человек. Один из них велел Репертону оставить монтировку и драться честно. Бадди отбросил ее в сторону и приступил к расправе. Дарнелл не пытался остановить его. Спросил я у Эрни. Его там не было, Деннис. Он исчез минут за пятнадцать до того, как все началось. Будто заранее знал о том, что произойдет. Эрни сказал, что почти сразу... Получил большинство своих украшений. Синяк под глазом остался после первого же удара кулаком. Царапина на лице, сделанная перстнем, который Рэпертон купил года два назад, появилась следом. «Плюс целый набор других ушибов», — добавил он. «Каких других ушибов?» Мы сидели за одним из крайних столиков. не огляделся и, убедившись, что на него никто не смотрит, задрал майку. Кошмарная роспись из разноцветных кровоподтеков — желтых, багровых, лиловых и коричневых — покрывала его живот и грудь. Я никак не мог понять, откуда он взял силы выйти на работу после такой жуткой переделки. — Эй, друг, ты уверен, что у тебя не переломаны ребра? — спросил я. Мне стало не по себе. Синяк под глазом и царапина выглядели сущим пустяком по сравнению с этим натюрмортом. Я, конечно, видел немало школьных драк и в нескольких сам принимал участие, но на результаты серьезных побоев я смотрел впервые в жизни. Уверен, махнул, мне повезло. Вижу, как тебе повезло. Эрни больше ничего не рассказал, но я знал парня по имени Рэнди Тернер, который при этом присутствовал, и когда начались занятия в школе, он сообщил мне кое-какие подробности происходившего. Он сказал что Эрни мог бы получить гораздо худшее увечье, если бы с безумным отчаянием не кинулся снова на Репертона. По словам Ренди, Эрни так набросился на Бадди Репертона. Точно дьявол сыпал ему красного перца в задницу. Его руки мелькали в воздухе, его кулаки были сразу всюду. Он орал, матерился и брызгал слюной. Я пробовал себе это представить, но не мог. Единственной подходящей картиной было лишь то, как Эрни колотил руками по приборной доске моей машины, так что даже остались выбоины, и кричал, что он заставит их съесть это. Он загнал Рэпертона почти в другой конец гаража, разбил ему нос, скорее случайно, чем умышленно, и угодил кулаком прямо в горло Бадди, чего тот стал кашлять и задыхаться, потеряв всякий интерес к немедленной расправе на Дерни. Репертон отвернулся, держась за горло, и, собираясь заболевать, и тогда Эрни влепил стальным мыском своего рабочего ботинка в его обтянутой джинсами зад. Бадди не устоял на ногах и упал, истекая кровью, так говорил Рэнди Тернер, а Эрни все наносил удары, попадавшие то в бок, то в локти, то в голову, Он забил бы насмерть этого сукиного сына, если бы неожиданно не появился Уилл Дарнэл и не закричал, что хватит ему дерьма, хватит дерьма, хватит дерьма. Эрни показалось, что драка была задумана заранее, сказал Ярэнди. Он говорит, что все было подстроено. Рэнди пожал плечами. Может быть, очень даже может быть. Во всяком случае, странно, что Дарнелл появился как раз тогда, когда Бадди уже выдыхался. С десяток парней схватили Эрни и оттащили его. Сначала он вырывался из рук, матерился на них и кричал, что если Репертон не заплатит за разбитую фару, то он убьет его. Затем он сник, все больше смущаясь и едва ли отдавая себе ясный отчет в том, как могло случиться, что Рэпертон лежал на полу, Он все еще стоял на ногах. Наконец Рэпертон поднялся. Его майка была перепачкана грязью и кровью, еще сочившейся из разбитого носа. Он рыпнулся в сторону Эрни. Рэнди сказал, что это был ничего не значивший рывок, сделанный больше для вида. Несколько человек остановили его и увели в душевую. Дарнолд подошел к Эрни, не повышая своего скрипучего голоса, Он велел отдать ключ от ящика с инструментами и убираться вон из гаража. «Ради Иисуса, Эрни, почему же ты не позвонил мне в ту субботу?» Он вздохнул. Я был слишком подавлен случившимся. Мы покончили с пиццей, и я купил Эрни третью бутылку пепси. Эта штука убийственная для кожи, но незаменима во время депрессии. Я не знаю, выгнал ли он меня только на субботу или вообще навсегда проговорил Эрни по пути домой. А ты как думаешь, Денис? он меня выдворил, да? Ты же сказал, что он отобрал у тебя ключ от ящика с инструментами. Да, ты прав. Меня еще ниоткуда не выдворяли. Казалось, что он вот-вот заплачет. Все равно это гнилое место. Уилл Дарнелл настоящая задница. «Думаю, было бы глупо оставаться там», — произнес он. «Даже если Дарнелл разрешит мне вернуться, там будет Рэпертон, Мне придется снова драться с ним». Я хмыкнул и стал насвистывать тему из Рокки. «И ты можешь заткнуться, пока мы не въехали в какой-нибудь фонарный столб», — проложал он. «Я бы снова избил его. Но дело в том, что он может прийти с монтировкой. И не думаю, что в этом случае...» Дарнул остановит его. Я не ответил, и Эрни, наверное, решил, что я согласен с ним. А я не был согласен. Я не верил, что его старый, проживший плимат Фурия мог быть главной целью. И если бы Рэпертон вдруг почувствовал, что не может самостоятельно уничтожить главную цель, то он бы просто позвал на помощь своих дружков Дона, Вандерберга, Шатуна, Уэлча и еже с ними. Мальчики... Прихватить с собой велосипедные цепи. У нас вечером будет одно дельце. У меня мелькнула мысль, что они, пожалуй, могли убить его. Не просто извести, а по-настоящему убить. У ребят вроде них такое случается. Просто их развлечения заходят немножко дальше, чем обычно. И один ребенок оказывается мертвым. Иногда вы читаете об этом в газетах. Ее. А? Я совсем забыл о присутствии Эрни. Мы подъезжали к его дому. Я спросил, у тебя есть какие-нибудь соображения о том, где бы я мог держать ее? «Машина, машина, машина!» Больше он ни о чем не хотел говорить. Мне это начинало напоминать заезженную пластинку. Точно припев какой-то забытой песенки обрывался на полусловие и начинался сначала. Но что там было дальше, я не мог вспомнить. А Эрни, если знал, то не подавал беда. — Эрни, — сказал я, — по-моему, тебе следует побеспокоиться о более важных вещах, чем безопасное место для твоей машины. Я хочу знать, где ты собираешься найти безопасное место для себя. — А? О чем ты говоришь? — Я спрашиваю, что ты собираешься делать, если Бадди и его дружки решат свести с тобой счеты? Его лицо неожиданно стало мудрым и проницательным. Оно так быстро стало мудрым и проницательным, что мне стало страшно. Такие лица я видел по телевизору, когда мне было девять лет. Лица с мудрым прищуром глаз, принадлежавшие солдатам, которые утопили в дерьме самую оснащенную и самую вооруженную армию в мире. Деннис сказал, он, «Я сделаю». Все, что в моих силах.